Глава третья Ярослава Звук остановившегося напротив калитки автомобиля отрывает от печальных мыслей. Прекращаю следить, как жарятся блины, и переключаю внимание на участок перед домом. Там сестра сдает задом, пытаясь поставить машину на стоянку. Вика и парковка вещи несовместимые. Для меня до сих пор остается загадкой. Как она смогла сдать экзамен в ГБДД? и И ведь я знаю, что сдавала она сама, не платила. Прошло уже больше десяти минут, а она так и не поняла, куда ей нужно вывернуть руль, чтобы заехать на стоянку, не поломав цветы и не поцарапав машину. К ней подходит Сергей. У соседа не выдержали нервы первым. Мужчина объясняет Вике, в какую сторону и при каких показателях ей нужно крутить руль. Она внимательно его слушает, старательно кивает, а потом делает все строго наоборот. Я прячу лицо в ладонях. Вика, в воздух летит мой тихий стон. Ладно, пофиг. Со сковородок снимаю блины, отставляю в сторону горячий чугун. Надеюсь, через несколько минут вернусь и продолжу. Он не должен успеть остынуть. Давайте я вам помогу. Ушей достигает голос Сергея. Буду очень вам признательна, воркует с мало знакомым мужчиной сестра. Сергей, благодарю за помощь, обращаюсь к мужчине. Но свою машину я в состоянии припарковать сама. Бросаю на Вику многозначительный недовольный взгляд. Не собираюсь я больше ни с кем заводить отношений и навязывать о б щ е с т в о Сергея не стоит. Он совершенно не мой типаж. Сестра выходит из авто, я занимаю водительское место. Несколько поворотов руля, поворот корпуса под нужным углом и транспортное средство стоит на обустроенном специально для него месте. На все ушло меньше минуты. с е с т е р дай мастер-класс. к а м н е кидается Вика. Отстань! Отмахиваюсь, смеясь. Поверь, он тебе не поможет. з л ы й дня. Летит в спину. От злыд не слышу. Парирую в ответ. Достаю из кармана телефон, проверяю, пришло ли сообщение. Пусто. С каждым днем все тяжелее держаться оптимистично. Деньги заканчиваются, работы нет. Лето на исходе, и совсем скоро здесь жить станет просто невыносимо. Дача не предусмотрена для круглогодичного проживания, она л и т для теплого времени года. Компания, где я работала, разорилась. Меня, как и многих других коллег, выкинули на улицу. Прошло уже чуть больше месяца, но ни одна организация, куда я отсылала резюме, так мне и не ответила. Мало кто готов взять на вакантную должность мать одиночку с двумя детьми. Вика, ты мороженое купила? – спрашивает Лешка мечтательно, облизывая губки. Конечно, купила. Бойка отзывается сестра, достает из сумки два стаканчика с крем-брюле. Держите! С о счастливым выражением на лице вручает сливочное лакомство мальчишкам. В стаканчике? Разочарованно протягивает Вадимка. Бе! Морщится Лёшка. Мальчишкам понравилось круглое э скимо, его бы они с восторгом съели, но оно стоит как чугунный мост. Подобное лакомство мы еще очень долго не сможем себе позволить. Другого нет. Виновата разводит руками сестра. Лёша, Вадюша, так нельзя говорить. Обращаюсь к своим мальчишкам. Какое было в магазине, такое вам привезли. А вас позаботились, а вы даже спасибо не сказали. Продолжаю их журить. Ешьте это или оставайтесь без вкусняшки. Строго смотрю на сыновей. Что решили? Вика, большое спасибо. Первым сдается Вадим. Очень вкусно. Спасибо за мороженое. Старательно проговаривает слова Лёша. Пожалуйста. Миролюбиво отвечает сестра. Стрекоза! Лови её! Задорно кричит в а д ю ш а Где? Лёшка моментально переключается на брата. Вот же она! Показывает пальцем перед собой Вадя. Лови ее, вижит Лёшек. Лови. Мальчишки устремляются вперед, в погоне за летающим насекомым. Они забывают обо всем на свете. Я спроси, т но на мороженое для нас денег уже не хватило. Виновата произносит сестра. Такова жизнь. Чего уж тут извиняться? Горько ухмыляюсь. Сколько я тебе за него должна?